Глава сорок «Так вам и надо», — по некоторым размышлении зловредно заявила я, шустро выкарабкиваясь из злодейско-героинского бутерброда. «Мало вам было одного пропуска к короне, теперь у вас по полтора». «Что за...» — Гу Юн Джень на пробу дернул рукой, да так, что пылинка вскрикнула. Ее часть кандалов сильно впилась в тонкое девичье запястье. И не иначе, как инстинктивно пнула главзло по ноге, а потом вцепилась в него обеими руками, не давая отстраниться. «Стой спокойно». «Идиллия», — нехидно усмехнувшись, прокомментировала я, спиной откинувшись на широкую лисью грудь. Санлинь под шумок подобрался вплотную и снова меня поймал, а я и не возражала. Если честно, у меня от этих приключений и прыжков уже все поджилки тряслись, а коленки подгибались. так что пусть держит «Три поклона, и правьте империи, сколько влезет, дети мои. Благословляю!» Главзло и главдобро моментально перестали сверлить друг друга пылающими взглядами и так дружно развернулись ко мне, что я с трудом подавила желание еще раз вскарабкаться лису на голову. «Нет, а что я такого сказала?» «Не знаю, чтобы это эта обожерельенная парочка со мной сделала. Точно ничего хорошего, если судить по их взглядам и потому» что Сан Линь инстинктивно запихнул меня за спину, прикрыв собой. Хм, а хорошие у него рефлексы. Правильные. В любом случае, что-либо предпринять Гу Юн Джейн с пылинкой не успели, потому что снова, в который раз уже, раздался грохот. Пыль взметнулась столбом, и в дальней стене появилась дыра, из которой с дружным матом вывалились два тела. «Лан Линь! Джей Син!» Взвыли они почти хором и рванули «Куда?» Ага, застыли на полпути, потому что не смогли сразу решить, кого спасать раньше — меня от лиса или пылинку от глав зла. Бедного Юань Шуая едва надвое не порвала Лан Линь ему как-никак невеста, а я тоже невеста, хотя и бывшая. И вообще, любимая Шидзе. И что делать, когда мы обе в опасности? После секундной заминки парни разделились. «Юань Шуай кинулся спасать Лан Линь, а медведь Дасьон рванул ко мне. И словно на стену налетел на свирепое рычание лиса. Тот снова отрастил зубище и свирепо дергал двумя хвостами, задевая меня по ногам. Стоп, двумя? Точно. Когда он второй успел заполучить? И где так прокачался? И как я столько времени, имевшее удовольствие, любоваться его поджарой голой задницей, не заметила чуть ранее, что хвостов стало два». Два колбочки-реторты! Не иначе, как в глубоком стрессе была, когда ловила его за тот самый хвост и тормозила в прыжке. Пошел вон! В низком рыке с трудом, но различались слова. Моя! Уж не знаю, чтобы это значило. Но медведь не просто притормозил. Совсем остановился, озадаченно склонив на бок, резко обросшую шерстью и зубами башку. И вопросительно уркнул. Получил в ответ еще один рык, и внезапно успокоился. Обернулся в сторону пылинки и её компании. Так, словно меня никакой лис за спину не задвигал и хвостами не обнимал. Вот же! Юан шуай тем временем уже доскакал до своей невесты и сходу попытался вступить в бой. Выглядело это странно, потому что Гу Юн Женю, понятное дело, надо было защищаться. А упс, с пылинкой на буксире это оказалось затруднительно. Тем более, что приковало её к его правой руке, лишь в возможности помахать мечом. Но и Юань Шуаю было не легче, потому как долбануть вглав зло заклинанием и не попасть при этом в Лан Линь оказалось затруднительно. Мы с Сан Линем какое-то время с тревогой, а потом с интересом наблюдали, как они танцуют танго втроем. Занятно это получалось, особенно когда Лан Линь опомнилась и попыталась принять активное участие в драке. Гу Юн справился с ее потугами быстро, но своеобразно. Как-то так закрутил лёгкую девчонку вокруг себя, что ей уже отбил дитящее заклинание связывания, а потом той рукой, который был к ней прикован, прижал глав героиню к груди и дальше вальсировал в тесном тандеме, используя её как щит, но в то же время умудряясь не причинить ланьви вреда. А в паузах между пируэтами виртуозно доводил свою жертву и домашнего лиса до белого каления. Как доводил? Своеобразно. Что-то шептал на ухо пылинки, отчего она меняла цвет с красного на зеленый со скоростью сломанного светофора. А чтобы добить, время от времени целовал ее то в ухо, то в шею, то в макушку. ланлинь сначала замирала, потом пищала и брыкалась. Домашний лис при виде таких вольностей свирепел и терял концентрацию. Короче, никому не было скучно. Дасьон, может, и хотел помочь другу, но мой дикий лис показал себя крутым воином, потому что умудрился и меня потискать, и медведя за полу ханьфу поймать и затормозить. Оскалился выразительно и помахал на него двумя хвостами. Дасьон впечатлился, и я его даже понимала. Два хвоста — это неимоверно круто для оборотня. То есть, теоретически, их может быть семь и даже девять. Последнее — практически уровень бога. Но на практике даже второй хвост отрастить умудряются единицы из тысяч. «Вот, кстати!» Когда он успел? Из какого перепугу так окрутел вообще? И ёлки, это мимо сюжета вообще-то. Сказать по правде, сюжет вообще пошёл лесом. Аж с момента материализации хранителя мерцающей звезды и его упорных попыток окольцевать меня своими бусами. И главное, от сияна ни слуху, ни духу. Что бы это значило? — Ты когда успела хвостеть? — шёпотом спросила я у лиса безуспешно пытаясь поймать хоть одну пушистую кисточку, чтобы потискать. «Когда надо», — хмыкнул паразит, додергивая мех буквально из-под пальцев. Вид у него при этом стал на редкость самодовольный. «Так бы и... Опа!» «Ха-ха, поймала!» «Ащ!» — отреагировал Санлинь. Но я вцепилась в белую кисточку на хвосте, как утопающий в соломинку, и одарила пакостника счастливой улыбкой. «Ну, правда!» Вопреки ситуации, почувствовала себя почти на вершине блаженства. Стоило ощутить ладонью теплое пушистое. Прямо почти наркотический кайф. Сан Лин явно хотел выругаться, но наткнулся на мою улыбку и вдруг завис. Даже зрачки у него расширились. А еще он вроде бы перестал дышать. На мгновение, но я заметила. «Может, хватит устраивать балаган?» — раздался голос главзла. «Мне бы не хотелось остаться здесь навсегда». Я обернулась, не выпуская лисий хвост из пальцев. Ага, танцоры слегка утомились и поняли всю бесполезность своих па. Уже хорошо. Мне вообще нравится, когда все словами через рот договариваются, а не лупят друг друга палками, мечами и заклинаниями. Отпусти мою невесту. Тяжело дышащий домашний лис явно не собирался сдаваться. Паузу взял, что ли? Прислонился к сталагмиту и пыхтит, утирая пот. Но смотрит непримиримо. — Да если б мог, я б тебе приплатил, чтобы ты эту дурочку от меня отцепил, — поведал ему Гу Юн Жень. И получил злобный пинок в голень.